Конни повернулась к девочке, румяному, черноволосому ребенку лет девяти или десяти. «Что случилось, маленькая?» «Скажи мне, почему ты плачешь?» Спросила она ласковым голосом, которым обычно говорят с детьми. В ответ еще более судорожное рыдание оробевшей девочки, А со стороны Конни еще больше ласки в голосе. «Ну-ну, не плачь!» «Скажи мне, кто тебя обидел?» Она пошарила в кармане своего вязаного жакета и, к счастью, нашла шестипенсовую монету. «Ну, хватит, не надо плакать», — сказала она, склонившись к девочке. «Смотри, что у меня для тебя есть». В ответ рыдания судорожные вздохи, затем отнятый от зареванного лица кулак и быстрый, но внимательный взгляд черных глаз в сторону монеты. Потом снова рыдание, но уже заметно потише. «Ну вот». «А теперь скажи мне, из-за чего ты расплакалась?» — настаивала Конни, вкладывая монету в детскую пухлую руку, которая тут же сжалась в кулак. «Из-за... из-за... из-за киски!» Новые, но еще более редкие всхлипывания. «Какой киски? Солнышко!» Пауза. Затем несмелый кулачок с крепко сжатым шестипенцевиком показал в сторону заросли куманики. «Там...» Конни посмотрела туда и действительно увидела большую черную кошку, безжизненно распростертую на земле, с пятном крови на шерсти. боже мой!» — воскликнула она с ужасом. «Она браконьерствовала, ваша милость», — иронически пояснил лесник. Конни гневно на него взглянула. «Как же ей не плакать, если вы при ней убиваете животных? Ведь она совсем еще маленькая». Он бросил на нее мимолетный презрительный взгляд, даже не пытаясь скрыть своих чувств. Конни покраснела, понимая, что после устроенной ею сцены она сильно упала в его глазах. «Как тебя зовут?» Игривым тоном обратилась она к девочке. «Ну-ка, скажи мне». Девочка шмыгнула носом, затем жеманным голосом пропищала. «Конни Меллерс». «Конни Меллерс?» «Какое красивое имя!» «Значит, ты пошла погулять с папой, а он взял и застрелил киску?» «Но это была нехорошая киска». Девочка бросила на нее изучающий чуть ли не дерзкий взгляд своих темных глаз, как бы оценивая искренность ее сочувствия. «Хочу к бабушке», — наконец сообщила она. «Правда? А где твоя бабушка?» Девочка подняла руку и показала на дорогу. «Там, в доме». «Вот как». «И ты хочешь вернуться к ней?» «Да». И по детскому телу внезапной дрожью пробежали отголоски рыданий. «Давай пойдем вместе». «Хочешь, я отведу тебя к бабушке?» И тогда твой папа сможет без помех заниматься своей работой. Она повернулась к леснику. «Это ведь ваша девочка?» Он взял под козырек и утвердительно кивнул головой. «Я могу отвезти ее к бабушке?» — спросила Конни. «Как будет угодно, вашей милости». И он снова посмотрел ей в глаза этим своим спокойным, изучающим и вместе с тем отстраненным взглядом. «Очень одинокий и очень независимый человек». «Ты пойдешь со мной к своей бабушке, солнышко?» Девочка снова подняла на нее быстрый взгляд и жеманно ответила «Да». Эта испорченная, насквозь фальшивая маленькая женщина совсем не нравилась Конни. Но она вытерла ей заплаканное лицо и взяла ее за руку. Лесник, не произнося ни слова, снова взял под козырек. «Всего хорошего», — сказала Конни. Идти нужно было около мили, и маленькой конни успела достаточно надоесть конь небольшой, пока они добирались до живописного домика лесника. Девочка уже совершенно успокоилась, шла в припрыжку и вообще вела себя как маленькая обезьянка.